После московского безумия родной город казался крошечным, сонным и каким-то неумытым. Ольга сошла с перрона Куда сперва? Григорию Матвеичу. Кинуть сумки, выпить кофе, умыться, рассказать новости, а потом уж попытаться увидеться с детьми. Ольга посмотрела на часы. Половина второго. В детском саду тихий час, но у Мишки... Примерно в это время заканчиваются уроки. Значит, можно попробовать перехватить его на выходе из школы. К Григорию Матвеевичу она всегда успеет. Лучше они вечером спокойно сядут, выпьют чаю, поговорят обо всем. Ольга поудобнее перехватила сумку и зашагала по направлению к школе. Мишка сильно вытянулся, похудел, волосы потемнели. Или это свет так падает? Ольга дождалась, когда он выйдет за ворота, окликнула. «Мишка — Мишка! Он обернулся, сощурился на солнце, кажется, не сразу узнал. «Мама — Мама! Ольга подбежала, схватила его, прижала к себе. Мишка стоял, опустив руки плетьми, глаза в сторону. Неловко, стесняется, отвык. Потом они молча сидели на заднем дворе. Среди кустов сирени. Разговор не клеился. Ольга так к этой встрече готовилась, так ждала, так мечтала. А встретились, и она растерялась. Сидит, молчит, и он молчит тоже. Ольга обняла сына за плечи, худющие, кожа до кости, зарылась лицом волосы. — Мишка, милый, как я по тебе соскучилась! По-прежнему молчит. Смотрит в сторону. — А ты? — скучал. Кивает. — Мишка, Мишка, мой хороший, как ты живешь? Поговори со мной, пожалуйста. Я тебя так давно не видела, так тосковала. — Мам, а зачем ты нас бросила? — Только не реветь нельзя. Не сейчас, потом, потом. Проглотила ком в горле. Я вас не бросила, Мишка. Просто так. Получилось, папа сказал, что бросила. Он сначала говорил, что тебя в тюрьму посадили, потому что ты у него что-то украла. А теперь говорит, что ты от нас в Москву укатила. Вот как ему объяснить? Рассказать правду? Вывалить это все на восьмилетнего мальчишку? Пусть разбирается, как знает? Нет. Правду она не может рассказать. Когда-нибудь потом. Мишка! Я сейчас не могу всего объяснить, просто я не могла с вами остаться. Ну, никак не могла. Я вас очень люблю, очень. Больше всего на свете люблю. Но обстоятельства так сложились, с вами папа остался. Я скоро вас заберу и тебя, и Машу, я обещаю. Только немножко нужно подождать. Скажи мне, как Машка? Хорошо. Только все время в нос говорит и простужается. — В отходит Мишка помотал головой. — не Сейчас нет. Дома сидит, болеет. — Значит, Машку повидать не удастся. — Мам, а это от аденоидов, да? — Что? Машка болеет. — От аденоидов? — Думаю, да. Мишка начал понемногу оттаивать, прислонился щекой к ее плечу. А помнишь... Как мне их вырезали, и ты со мной в больнице лежала и читала про крота. Ты помнишь? Ну, конечно, конечно, она помнила. Крота звали Слепыш, а на самом деле он все видел и все слышал, и был очень запасливый. Мишка счастливо улыбнулся, а потом ты мне мороженое купила, помнишь? И сказала, что теперь все можно. Они еще немного повспоминали Слепыша. Мороженое. Хорошие времена, когда Ольга еще не укатила в Москву и каждый вечер рассказывала им какую-нибудь историю, всегда разную. Зина, да, не рассказывает, говорит, что не знает истории. Мишка, а она вас не обижает? Нет, только ей на нас наплевать. Она на нас даже не смотрит. Когда гости приходят, тогда смотрит и не поет. И про не читает, и не целует. Мам, зачем ты в Москву укатила? Помнишь, как раньше хорошо было? Ольга прижала его крепче, отвернулась. Не надо, не надо, чтобы он видел, как она плачет. Нельзя. Ему и так не сладко. Скоро опять будет хорошо, Мишка. Это я тебе обещаю. я знаешь, я все время про вас думаю, и на работе, и дома, и везде про вас с Машей. Ты скажи ей, что я ее очень люблю. Скажешь? А сама почему не говоришь? Я не могу. Мне... Ну, в общем, я не могу сейчас домой явиться. Почему? Миш, я обещаю. Когда-нибудь все объясню, а сейчас просто скажи ей, ладно? — Ладно. Мам, а ты с Машкой тоже будешь лежать? Ну, когда и одной да вырежут. Ольга кивнула. — Конечно, буду. Мишка задумался, потом спросил. — А как ты нас заберешь, если ты в Москву укатила? — Я вас в Москву заберу. Снова задумался. — А папу тоже заберешь? Ольга помолчала немного. — Господи, вот как же ему все объяснить-то? — Наверное, папу придется оставить. Наверное, он с нами не поедет. Мишка вдруг заерзал, засуетился, вывернулся из-под ее руки. — Ой, я, я пошел! Мне с тобой нельзя, а я забыл. — Забыл я! Ольга задержала его руку еще немного, хоть пару секунд, Мишка. — Мишка, я очень тебя люблю. Он подумал немного, потом прижался к ней лицом, обнял. — Я тебя, мама, тоже люблю. Схватил рюкзак и оп-прометю кинулся к воротам. У ворот уже ждала Зина, недовольно притопывала ногой. «Но... — Ну, почему так долго? Мишка соврал, что классная всех задержала после звонка. Всю дорогу домой Зина молчала, а сама думала... Вот как бы так Стасу половчей ввернуть, что мальчиш кто уж, между прочим, не грудной. Вон лоб здоровый вымахал, пусть бы сам в школу ходил. И до смерти надоели эти вечные встречи, проводы, прогулки, уроки. Она молодая, ей жить хочется, а не с чужими детьми нянькаться